Сонечка выросла в художника-нонконформиста. Эти художники, которых хлебом не корми, дай только повыступать против обычного порядка вещей. Очень подходящая её характеру профессия. Один мой замечательный друг как-то сказал, «Детство заканчивается в тот миг, когда жизнь перестаёт казаться бесконечной». Давайте считать жизнь бесконечной. Тогда наше детство...